Рэй Брэдбери. Земляничное окошко. Рассказы. Лёд и пламя. 1946 год. Часть первая. Ночью родился Сим. Он лежал, хныкал на холодных камнях пещеры. Кровь толчками пробегала по его телу 1000 раз в минуту. Он рос на глазах. Мать лихорадочно совала ему в рот еду.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 Старый, высушенный ветрами, обожжённый зноем будто кирпич, съёжившись в дальнем углу, сверкая белками скошенных глаз, он слушал, как далёкий ветер завывает над скованной стужей ночной планетой. Не сводя глаз с мужчины, по минутно вздрагивая, мать кормила сына плодами скальной травой, собранными у провалов сосульками. Он ел и рос всё больше и больше, Мужчина в углу пещеры был его отец. На его лице жили ещё только глаза. В иссохших руках он держал грубое каменное рубило. Его нижняя челюсть тупо бессильно отвисла. Позади отца сын увидел стариков, которые сидели в уходящем вглубь горы туннеле. У него на глазах они начали умирать. Пещера наполнилась предсмертными криками. Старики таяли, словно восковые фигуры. Провалившиеся щёки обтягивали острые скулы, обнажались зубы, только что лица их были живыми, подвижными, гладкими, как бывает в зрелом возрасте. И вот теперь плоть высыхает, исцлевает. Сем заметался на руках у матери, она крепко стиснула его. "Ну-ну", успокаивала она его тихо, а забоченно поглядывая на отца, не потревожил ли его шум. Быстро прошлёпали по камню босые ноги. Отец Сима бегом пересек пещеру. Мать Сима закричала. Сим почувствовал, как его вырвали у неё из рук. Он упал на камни и покатился с визгом, напрягая свои новенькие влажные лёгкие. На дне вдруг появилась иссечённая морщинами лицо отца и занесённый для удара нож. Совсем как в одном из тех кошмаров, которые преследовали его ещё в чреве матери. В течение нескольких ослепительных, невыносимых секунд в мозгу Симы мелькали вопросы: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 «Одна восьмая ее жизни уже прошла», — проговорил он, тяжело дыша, — «а она об этом даже не знает. К чему все это?»